Муж приходит домой поздно ночью. Жена: Ты где был? Играл в шахматы? Да? А почему от тебя водкой пахнет? А что от меня должно, шахматами пахнуть?